4. К счастью для них, первый отрезок извилистой тропы, уходящей в плохие земли, выдался ровным, а когда начался подъем, Роланд не стал возражать против того, чтобы Сюзанна слезла с роскошного такси толстяка «Хо», как она окрестила повозку, и на руках и культях добралась до вершины холма. Мало-помалу, расстояние до замка Дискордия все увеличивалось и увеличивалось». Роланд продолжал идти, когда за скалами скрылась разрушенная башня, а вот когда исчезла и целая, указал на каменный навес у тропы. «Если не возражаешь, лагерь сегодня разобьем здесь». Сюзанна не возражала. Они привезли с собой достаточно тряпок и костей, чтобы разжечь костер, но она знала, что этого топлива надолго не хватит. Тряпки сгорали так же быстро, как и газеты – Да и кости прогорели бы до того, как стрелки новеньких часов Роланда, которые он показывал ей с благоговением, слились одна с другой в полночь. А в следующий вечер их, скорее всего, ждал привал без костра и холодная еда прямо из банки. Она понимала, что все могло быть гораздо хуже. По ее прикидкам, дневная температура составляла порядка 8 градусов по Цельсию с небольшим плюсом или минусом и еды им хватало. Но многое отдала бы за свитер и еще больше за теплые подштаники. «Возможно, по пути мы найдем топливо для костра?» С надеждой предположила она, когда вспыхнул огонь. От горящих костей шел зловонный дым, так что они сидели так, чтобы ветер дул в спину. «Траву, кусты, кости, может, даже засохшие деревья». «Я так не думаю», покачал головой Роланд. С этой стороны замка Алого Короля едва ли. Не найдем даже без травы, которая в Срединном мире растет практически везде. Ты же этого не знаешь. Во всяком случае, наверняка. Мысль о днях и ночах в холоде казалась невыносимой, с учетом того, что оба были одеты так, словно решили погулять в Центральном парке в погожий весенний день. Я думаю... Он убил эту землю, когда покрыл мраком тандер -клэп, пояснил Роланд. Тут и раньше, скорее всего, мало что росло, а теперь земля стала стерильной. Но кое в чем тебе повезло. Он протянул руку и коснулся прыщика, который выскочил у нее на лице под полной нижней губой. Сто лет назад он бы почернел, расползся и сожрал бы твои кожу и мышцы до кости. Проник бы в твой мозг и свел с ума до того, как ты успела бы умереть. Рак? Радиация? Роланд пожал плечами, как бы говоря. Какая разница? А вот за замком Алого Короля мы, скорее всего, снова увидим степь. А может, даже и лес. Но только траву, вероятно, укроет снег. Потому что мы пришли сюда в неудачный сезон. Я чувствую это по воздуху. Об этом и говорит то, что день очень уж рано переходит в ночь Она притворно застонала, пытаясь вызвать у него улыбку Да только в стоне явственно прозвучали страх и слабость Такая перспектива пугала ее Уши Иша тут же встали торчком, он посмотрел на них Лучше бы ты подбодрил меня, Роланд Ты должна знать правду, Сюзанна Мы сможем достаточно долго продолжать путь в таких условиях, но удовольствие это маленькое. Еды на повозке хватит на месяц или больше, если мы будем расходовать ее экономно. А мы будем. Снова выйдя на живую землю, мы найдем животных, даже если все будет в снегу. Они нам понадобятся. Не потому, что к тому времени нам захочется свежего мяса, хотя и от него мы не откажемся. Что нам потребуется, так это шкуры. Я надеюсь, что шкуры не станут для нас предметом первой необходимости. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло, но... Ты боишься, что именно так и будет? Да. Согласился Роланд. Боюсь, что так и будет. Если брать долгий период времени, постоянный холод — одно из верных средств сломить человека. Даже не такой сильный, чтобы убить... Постоянный холод отнимает энергию, силу воли и жир каплю за каплей. Я боюсь, что нас ждет тяжелое испытание. Ты увидишь. Так оно и вышло.